Глава 6. Эпиграф. Будем есть и пить, ибо завтра умрём. Книга пророка Исаии, глава 22, стих 13. Я спустился по лестнице, не глядя на подозрительных типов, и отправился прямо к каюте, к означаю мистер Хендерсон, дождавшись, когда я подойду к столу, тихонько сказал: "Вон они трое вас дожидаются, вам они знакомы?" "Нет, пойду-ка я, разузнаю, что им надо". А вы, пожалуйста, не спускайте с нас глаз. Ладно, договорились. Я повернулся и пошёл чуть в стороне от этого очаровательного трио. Один из них, что выглядел поумнее, громко окликнул меня: "Грехом, постойте, куда это вы намылились?" Не замедляя шага, я бросил: "Засохни, идиот, ты что, хочешь всё погубить?" Грамило загородил мне дорогу и нависло надо мной как небоскрёб. Пушка занял позицию у меня за спиной. В наилучшем псевдо тюремном стиле, цедя слова углом рта, я прохрипел: «Прекрати бардак и убери с корабля своих горил! Мне с тобой надо поговорить». Вот и поговорим, иси здесь и сейчас же. Ты законченный балван, ответил я спокойно, опасливо глядя по сторонам и на трап. Ни в коем случае и не здесь, жучки. Иди за мной. Но пусть эти Мат и Джефф дожидаются нас на берегу. Но он, Господи, дай мне терпение. Слушай внимательно, я зашиптал. Сначала скажи этим скотам, чтобы духу их не было на судне, пусть ждут внизу у тропы. А мы отправимся на прогулочную палубу, где можно разговаривать, не опасаясь, что нас подслушают. Иначе у нас с тобой ничего не выйдет. Я доложу номеру первому, что ты запорол сделку, понятно? А теперь выбирай по быстрее, иначе мотай отсюда, доложишь, что сделка не состоялась. Он подумал, затем быстро произнес несколько фраз по французски, из которых я ничего не понял, поскольку в изучении этого языка не продвинулся дальше лаплюм де матант. Грамила, по-моему, колебался, но тот, что с пушкой, пожал плечами и пошел к трапу. Пошли, сказал я каратышке, которого мысленно прозвал прыщом. Не теряя времени, корабль вот-вот отойдёт, и направился к корме, даже не оглядываясь, следует он за мной или нет. Я нарочно пошёл быстро, чтобы он оказался перед выбором или бежать в припрыжку, или потерять меня из виду. Я был настолько же крупнее его, насколько громила больше меня, и чтобы не отстать ему пришлось припустить бегом. Я вышел на прогулочную палубу и прошёл мимо бара и столиков прямо к плавательному бассейну. Последний, как я и надеялся, оказался пуст. Судно стояло в порту. Обычно в таких случаях объявление гласило: "Закрыт на время стоянки". Бассейн был окружён хлипким ограждением в виде однорядного каната. Воду в нём не спустили. Я остановился у самого каната, спиной к бассейну, Прыч шел за мной. Я поднял руку. Стоя, где стоишь? Он остановился. Теперь поговорим, начал я. Объясни, да поподробнее, какого дьявола ты надумал привлечь к себе внимание и притащил своего громилу на корабль. Да еще на датский. Босс на тебя очень и очень рассердится. Тебя как зовут? Не твое дело, где пакет. Какой еще пакет? Он начал орать и брызгать слюной, но я тут же оборвал его: "Не валяй дурака, меня этим не возьмёшь. Корабль готов к отплытию, у тебя осталось лишь несколько минут. Ну-ка быстро объясни, что конкретно тебе надо и убеди меня, что ты именно тот, кто должен это получить. Если не перестанешь надувать щёки, то окажешься в положении человека, которому предстоит вернуться к боссу и рассказать, что провалил дело". А потом выкладывай, что тебе надо. Пакет Я вздохнул. Что за ела, придурок? Всё это мы с тобой уже проходили. Какой такой пакет? Что в нём? Он помолчал. Деньги. Любопытно, а много? На сей раз молчание длилось вдвое дольше, и мне снова пришлось заговорить. Если не скажешь, сколько там денег, я дам тебе пару франков на пиво и отправлю в свояси. Ты этого хочешь, два франка? Даже странно, что у такого тощего хлюпика Оказалось, такое высокое кровяное давление. Наконец, ему удалось выдавить из себя. Американские доллары, 1 миллион. Я расхохотался ему в лицо. Да откуда ты взял, что у меня столько денег? А если бы и было, то неужто ты полагаешь, что я бы такие деньги вот так запросто отдал тебе? Откуда мне знать, что именно ты должен их получить? Да ты спятил, парень, ты же знаешь, кто я такой. Докажи это. У тебя глаза какие-то не такие и голос звучит иначе. Я думаю, что ты мошенник. Мошенник, фальшак, подделка. Выдаешь себя за другого. Он что-то злобно прошепел, надо думать по-французски, и полагая, в его речи начисто отсутствовали комплименты в мой адрес, я покопался в памяти и тщательно выговаривая. с большим чувством произнес высказывание, брошенное прошлым вечером той самой леди. Мужское и попинал ей, что она напрасно волнуется по пустякам. Фраза не полностью соответствовала данной ситуации, но в мои намерения входило лишь поиграть на его нервищках. Видимо, это мне удалось. Он занёс руку для удара, но я схватил его за кисть. намеренно поскользнулся и рухнул спиной в бассейн, увлекая его за собой. Падая, я завопил изо всех сил: "Помогите!" Мы бултыхнулись в воду, я в него крепко вцепился, вынырнул и снова потащил под воду. "Помогите, он меня хочет утопить!" Мы снова ушли на дно, борясь друг с другом. Я орал, требуя помощи каждый раз, когда моя голова оказывалась над водой, а когда помощь пришла, то разом обмяк и отпустил противника. Я не подавал признаков жизни до тех пор, пока мне не начали вдувать воздух прямо в рот. Тут я, конечно, чихнул и открыл глаза. Где я? Кто-то воскликнул: "Он пришёл в себя, теперь всё в порядке". Я огляделся, я обнаружил, что лежу на спине рядом с бассейном. Кто-то так профессионально выдернул меня из воды, что чуть было не оторвал мне левую руку напрочь. Если не считать этого, я был в полном порядке. Где он, тот, который столкнул меня в воду? Убежал. Я узнал голос и повернул голову. Мой друг, мистер Хендерсон, судовой казначей, убежал. Вот и всё. Пока меня вытаскивали на палубу, мой визитёр с крысиной рожей выбрался из бассейна и задал стрекача. Когда меня привели в чувство, прыщ вместе со своими телохранителями был уже далеко. Мистер Хендерсон Заставил меня лежать до прихода судового врача. Тот приставил к моей груди стетоскоп и объявил, что у меня все окей. Я соврал что-то похожее на правду и уклонился от дальнейших объяснений. Трап уже убрали и громкий гудок взвестил, что мы покинули причал. Разумеется, я не считал нужным сообщить, что в школе считался хорошим игроком в водное поло. Следующие несколько дней были особенно приятны, что доказывало справедливость поговорки, будто самый сладкий виноград всегда растёт на склонах действующих вулканов. Мне удалось познакомиться или, если угодно, возобновить знакомство с моими компаньёнами по столу, не возбудив, по-видимому, у них ни малейших подозрений на свой счёт. Я узнавал их имена из общих разговоров, запоминал их и потом пользовался этим. Все со мной были милы. Теперь я не только не сидел ниже салонки, ибо список пассажиров показывал, что я нахожусь на судне с начала круиза, но и стал знаменитостью, если не героем, потому что прошёл сквозь пламя. Плавательным бассейном я больше не пользовался. Я не знал, хорошо ли плавал грехом или нет. И будучи спасённым, не хотел рисковать, показав умение плавать, что не вписывалось в историю о спасении. Кроме того, хотя я и по привычке, и даже стал получать удовольствие к определённой степени женской обнажённости, которая в прошлой жизни меня здорово шокировала бы, я всё же не был уверен, что смогу держаться в компании нудистов с апломбом. Поскольку делать больше ничего не оставалось, Я выкинул из головы таинственную историю с кресиной мордой и его телохранителями. Тоже касалась и главной, и всеобъемлющей тайны кто я такой и как сюда попал. Раз сделать ничего нельзя, то не стоит и волноваться. Подумав немного, я решил, что нахожусь примерно в том же положении, как и все на свете. Мы не знаем, кто мы такие, Откуда взялись и зачем тут пребываем? Моя дилемма была просто поновее, но по сути ничем не отличалась от общей. Одна вещь, может быть, даже единственная, которую я усвоил в семинарии, заключалась в том, чтобы хладнокровно смотреть в лицо древнейшей тайне жизни и не огорчаться своей неспособностью эту тайну разгадать. Честные священники и проповедники лишены утешения религии. Вместо этого им приходится жить, довольствуясь суровой наградой, даваемой философией. Я никогда не был настоящим метафизиком, но всё же научился не волноваться из-за вещей, изменить которые не в силах. Много времени я проводил в библиотеке или в шезлонге на палубе, читая и с каждым днём почерпывал что-то новое об этом мире я ощущал себя в нём всё более уверенно золотые и счастливые дни бежали быстро точно сны моего далёкого детства и каждый день была маргрета я чувствовал себя мальчуганом впервые испытавшим приступ щемячи влюблённостью то был очень странный роман Мы не говорили о любви. Возможно, я не мог, а Маргарету просто молчала. Каждый день она была для меня прислугой, как и для других гостей и пассажиров, и мамочкой, и для других тоже. Вряд ли, не знаю точно. Отношения наши были теплые, но не интимные. Но ежедневно, в течение нескольких минут, когда я платил ей за услуги типа завязывания бабочки, Она превращалась в удивительно нежную и невообразимо страстно возлюбленную, но только на этих мгновениях. В остальное время я был для неё мистер Грэхом, она называла меня сэр дружелюбно, тепло, но не интимно. Она охотно болтала со мной, но только стоя у открытой двери, частенько делилась корабельными сплетнями. Её манеры всегда были манерами отлично вышколенной горничной. Поправка: безукоризненными манерами члена команды, отвечающего за обслуживание пассажиров. Каждый день я узнавала о ней что-то новое и не мог отыскать в ней ни единого изъяна. Для меня день начинался с того момента, когда я встречал её. Это бывало обычно, когда я шел завтракать и сталкивался с Маргаретой либо в коридоре, либо видел ее в открытую дверь каюты, которую она прибирала. Всего лишь доброе утро, Маргарета, и доброе утро, мистер Грехам. Но солнце для меня вставало только после этого. За день я виделся с ней несколько раз, но вершиной наших встреч. становился ритуал завязывания галстука-бабочки. Потом я обычно видел её мелком после ужина. Сразу же после него я на несколько минут возвращался в каюту, чтобы освежиться перед вечерними развлечениями, танцами в салоне, концертом, игрой или очередным походом в библиотеку. В это время Маргрета нередко находилась где-то в носовой части коридора правого ряда кают палубы S, стелила постели, приводила в порядок ванные комнаты и так далее, словом, подготавливала каюты своих гостей к ночному сну. И опять я говорил ей: "Привет", а потом ждал в своей каюте, куда она приходила, чтобы постелить мне постели, спросить Вам что-нибудь понадобится ещё вечером, сер? А я неизменно улыбался и отвечал: "Решительно ничего, Маргарета. Большое спасибо". В ответ она желала мне спокойной ночи и добрых сновидений. Этим и заканчивался мой день. Чем я занимался до той минуты, когда засыпал, значения уже не имело. Конечно, мне так и хотелось каждый день сказать ей: "Ты же знаешь, что мне нужно", но я не мог. In primus я был женат. Правда, моя жена затерялась где-то в другом мире, или это я затерялся. Но не это освобождение от священных уз брака посею сторону могилы. И там любовная связь Маргаретты, если таковая и имела место, была с Грегемом, роль которого я лишь исполнял. Я был не в состоянии отказаться от вечернего поцелуя, не ангел же я в конце концов. Но если я хотел остаться чистым перед моей любовью, я не имел права пойти дальше. И тем благородный человек не может предложить объекту своей любви нечто меньшее, чем брак. А я этого не мог сделать ни с правовой точки зрения, ни тем более с моральной. Так что сладость золотых денёчков отдавала горечью. Каждый из них приближал меня к неизбежной минуте, когда я расстанусь с Маргретой и больше её никогда не увижу. Я даже не имел права намекнуть ей, как велика для меня эта потеря. И в то же время моя любовь отнюдь не была столь альтруистической, чтобы я надеялся, будто расставание со мной не принесёт Маргрете особого горя. В низости своей будучи эгоистичен, как мальчишка, Я утешал себя надеждой, что она будет страдать в разлуке не меньше, чем я сам. Такова уж эта щенячья влюблённость. В качестве извинения могу привести лишь тот факт, что мне лично было известно лишь любовь женщины, которая любила Иисуса столь сильно, что на привязанность к существу из плоти и крови у неё чувств уже не оставалось. Ни в коем случае не связывайте себя брачными узами с женщиной, которая слишком много молится. Прошло 10 дней с тех пор, как мы покинули Попета, и Мексика должна была вот-вот показаться из-за горизонта, когда наша зыбкая идиллия вдруг рухнула. Вот уже несколько дней Маргрета как-то отдалялась от меня. Обвинить её ни в чём я не мог, так как не располагал никакими конкретными фактами, и уж, конечно, не было ничего такого, что дало бы мне право на неё жаловаться. Кризис наступил вечером в тот момент, когда она, как обычно, завязывала мне бабочку. Как всегда, я улыбнулся, сказал спасибо и поцеловал её. Затем отстранился, всё ещё продолжая держать её в объятиях, и спросил: Что случилось? Я же знаю, что ты умеешь целоваться куда лучше. У меня дурно пахнет изо рта? На что она холодно ответила. Мистер Грехом, по-моему, нам лучше с этим покончить раз и навсегда. А, -а я уже мистер Грехом. Маргрета, в чём я перед тобой провинился? Ни в чём. Но тогда, моя дорогая, ты плачешь. Извините, я не смогла удержаться. Я вынул носовой платок, промокнул ей слёзы и мягко сказал: "Я не хотел тебя обидеть, скажи, в чём дело, и я всё исправлю. Раз вы не понимаете этого сами, сэр, я не вижу возможности вам что-то объяснить. А ты попробуй. Прошу тебя. Может быть, это просто один из периодических приступов излишней эмоциональности, которые свойственны всем женщинам". Мистер Грехам Я знала, что это всё равно может продолжаться только до конца круиза, и, поверьте, ни на что другое не рассчитывала. И всё же для меня это нечто большее, чем для вас. Однако я никогда не предполагала, что вы оборвёте всё так просто без всяких объяснений Игара за гораздо раньше, чем это станет необходимо. Маргрета, я не понимаю, но вы же всё прекрасно знаете. Я я совершенно ничего не знаю. Нет, вы не можете не знать. Вот уже 11 дней Я вас каждый вечер спрашиваю, а вы отвечаете мне отказом, мистер Грехом. Неужели вы никогда не попросите меня зайти к вам попозже? Ох! Так вот и о чём. Маргрета. Да, сэр. Я не мистер Грехом. Сэр, моя фамилия Хергенсхаймер. И сегодня как раз 11 дней с тех пор, как я увидел тебя впервые в жизни. Прости, прости, прошу тебя. Это чистая правда.